Глава двадцать третья. Бумеранг. На следующий день он вместе с Панторчуком отправился к Грушинину. Константин выслушал его рассказ, долго задумчиво молчал. Завеса тайны постепенно приоткрывалась. Рассказ не уменьшил количество вопросов, но отправлял к новым мыслям в расследовании. Хотя все еще оставалось непонятно. Чего хотел добиться от Василия Прандоку? Лишь Пантарчук, как всегда, был прямолинеен. — Чего тут рассусоливать, — воскликнул он, — надо срочно хватать за шкирку орхидема, да и конец пляски. Он кашу варит, вот и размотать его, как клубок, узнать, что к чему. Но тут же почесал затылок, однако не представляю, как это сделать. В кармане у Грушини на зазвонил телефон. Он поднял свою куху. Ему сообщили, что наблюдением зафиксировано, что Заволевская направилась в офис Вениамина. Константин мгновенно решил выйти на прандополо через этих двоих. С командовал трубку. Группу захвата на выезд, будем их двоих, блохины срочча его с собой в авто. Машины полиции по проспекту Ленина подкатили к зданию бизнес-центра. Автомобиль Панторчукова припарковался за ней. Группа захвата стремительно вошла в здание и выдвинулась на этаж. В длинном коридоре с чередой вывесок сконцентрировалась перед дверью фирмы Вяземского. Торглись, приведя в оцепенение клиентов и сотрудниц за компьютерами. У Шатенки в синем топе задрожали тонкие пальцы на клавишах компьютера. Окрашенная под блондинку судорожно отдернула полосатую вуальку и часто заморгала. Боец вопросительно указал пальцем на дверь Вяземского. Шатенка испуганно кивнула. Он распахнул дверь и отдал внутрь отрывистую команду: «Не двигаться». Заволевская, светло-зеленым открытым топи и короткой темно-зеленой юбке, примостилась на краешке стола, спиной к двери. и лицом к Вяземскому что-то мурлыкало. Вениамин в темно-коричневом костюме и бежевой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами сидел в рабочем кресле лицом к двери и подушечками пальцев поглаживал красивые ноги девушки. Трое с автоматами нарушили идиллию. Между тем мгновенное вторжение группы не привнесло беспокойства. Никто из двоих в кабинете не вздрогнул и не замер. Вяземский не только не убрал руку с ноги Заволевской, а напротив продвинул голубже под юбку. Но при этом его глаза налились жгучим огнем, а лицо сделалось тяжелым и злым. Он поймал взгляды троих, мысленно связал в узел и резко мотнул головой. Бойцов оглоушила, сбила с ног и отбросила за дверь. Командир группы пошлампленно замешкался, но через минуту отправил вперед следующих двоих. Заволевская спрыгнула со стола и встретила их, взглядом расслабила, заставила размякнуть, опустить автоматы и освободить проход. Вяземский поднялся из кресла, шагнул к выходу, но дорогу пригрозил Грушинин. За его спиной маячили Блохин и Саранчаев. Вениамина обожгло, предали. Попробовал взглядом отбросить Константина, однако тот лишь дернулся от удара и устоял на ногах. Неожиданная слабость поразила Вязинского, заставила сникнуть. Завалевская заволновалась, увидав Саранчаева и Блохина, Вцепилась взором в Грушинина, лицо покраснело от натуги, но удалось лишь едва покачнуть Константина, и она испугалась. Вениамин заскребал зубами. Ради чего, выдохнул Блохину из Ранчаяева. Почувствовав беспомощность того, Блохин расплемел спину. Собственная шкура дороже. У Вязинского зашевелились мускула наскоках. Уничтожу. Теперь уже вряд ли, прервал Грушин. Пора подумать о себе. Пропустил перевод Василия. Заволевская подняла глаза, вздрогнула, сделала вид, что встретила впервые. Здравствуй, Антонина, сказала Василий, чуть прищурился, рассматривая ее. Я вспомнил тебя. Мельком кинул взгляд на Вязинского и меня Амина тоже. А с Прандополом разговаривал недавно. Не притворяйся, что не знаешь меня, а глупо не поможет. Ответь, зачем все это происходит? Завалевская поежливалась от вопроса, почему-то потерла локоть, покосилась на Вяземского, не зная, как вести себя с Василием, и только потом неопределенно буркнула. — Ты же разговаривал с Прандополом? По голосу Завалевской Вениамин почувствовал, что она долго не продержится. Предательство подручных ударило, как обухом по голове, подкосило, как недавно подкосило Максима. Словно полиция слезнула отдельной страницей их сценария. Невероятно, но эффект очевидный. Одновременно Вениамина поставил в тупик ошеломляющий и несомненный просчет Прондопола, чего уже никак Вяземский не ожидал. Ведь была уверена, что тринадцатый ничего не вспомнит, Но тот ошарашил, его мозг преодолевал рогатки, поставленные орхидемом. На запястьях Вязинского и Завалевской щелкнули наручники. Произошло то, чего опасался Вязинский. Антонина сломалась. Однако говорить начала осторожно, подбирая слова, а норовила далеко не выходить за рамки уже известной Грушининой информации. Константин видел, что хитрило, утаивало, но не давил. Знал, главное не перегнуть палку. Всему свое время. Одно определенно выявил: потеря памяти Василием целенаправленное действие. В показаниях Завалевской, Блажина и Сорочаевой крайним оказывался Вяземский. Его все больше загоняли в тупик. Он метался в узком пространстве, не находя выхода, сжимал зубы, прикусывал до крови язык и, наконец, сделал первый выдох. Признание удалось трудным. Вера в Прандопола разлеталась осколками, как разбитое стекло. Превозносимые ценности разрушались, рвалась связь с Архимедом. Приходилось думать о собственном спасении. Между тем для Грушинина, как для Василия, Открытым оставался главный вопрос. На какой не ответил Антонина и путано отвечал Вениамин. Весь их рассказ Константин воспринимал неоднозначно. И как невразумительную чертобичину, и как вероятный криминал. Тут и насилие над тринадцатью человеками, и лишение их памяти непонятным образом. Но где другие двенадцать? Они могли бы быть свидетелями возможных преступлений Прондопола. Ставшего в показаниях Вяземского главным фигурантом в деле о Василии, их не было. И были ли они вообще? Может, его вводят за нас? Может, и дела никакого нет? Черт знает что. Однако есть тринадцатый. Тринадцатому орхидеем отводил исключительную роль, но какую, ответа не было. Константина бесило это. Прондопол центральная фигура, темная и непонятная, таинственная даже для его подручных. Для кого их он посланец и галуса? Но возможно, думал Грушинин, за этим скрывается что-то иное. И чтобы выяснить это иное, надо попытаться вновь разыскать лабораторию Прондопола. Если есть преступление, оно не должно остаться безнаказанным.